«Понятно», — сказал Страйк. А «Теперь можно вас попросить во всех деталях описать, что происходило в тот день и вечер, когда вы с ней находились вместе». Сера бросила второй окурок в жестянку из-под кока-колы и тут же взялась за следующую сигарету. «Хорошо, сейчас соображу. Но приехала я к ней после обеда, «Следом за мной появилась Брайанни, подкорректировал ей брови, а потом нам обеим сделала маникюр. У нас получился типа девишник. «И как вы нашли Лулу?» «Она была...» — Сия разомялась. «Ну, может, не такой счастливой, как неделю назад. Но уж никак не на грани самоубийства. Нет-нет». Ее водителю, Кирану, показалось, что Лула была в каком-то подавленном настроении, Когда вышла из дома своей матери в Челси. Боже мой, да шо, что что-то непонятного? У ее мамы Рак, вы в курсе? Во время вашей встречи Лула рассказывал что-нибудь о матери. По большому счету, нет. Просто упомянула, что ездила ее проведать, потому как после операции мама немного, ну вы понимаете, ослабла, но никому и в голову не могло прийти, что леди Бристо на грани смерти. «Значит, все считали, что операция прошла благополучно. А какие еще причины ухудшили ей настроение, она не говорила?» «Нет». Сера медленно покачала головой, и льняные волосы упали ей на лицо. Она провела по ним пальцами, отбрасывая назад, и сделала глубокую затяжку. «Она была чуть-чуть усталой, чуть-чуть рассеянной, но я думала, это из-за мамы». У них были довольно странные отношения. Леди Бристова чересчур ее опекала, ревновала. Лули с ней было, понимаете, душно. «Вы не обратили внимания? Лула при вас кому-нибудь звонила?» «Нет», — подумав, ответила Сиара. «Помню, она все время проверяла свой мобильный, но чтобы сама кому-нибудь звонила?» «Нет. Если звонила, то тайком». Она пару раз выходила из комнаты. Нет, не знаю». Брайани считает, что Лула волновалась в ожидании приезда Диби Макка. «Ой, я вас умоляю», — досадливо протянула сера «Кто угодно волновался. Ги, Брайани. Даже я немножко», — с подкупающей откровенностью добавила она. «А Лули совсем не так. У нее же была любовь с Эвоном». «Вы не всему верьте, что Брайни вам наговорил?» «Припомните, у Лулы был при себе листок голубой бумаги, небольшой листок, исписанный ее почерком». «Нет», — снова ответила Сера. «А почему вы спрашиваете? Что еще за листок?» «Пока не знаю», — сказал Страйк, и Сера вдруг изменилась в лице. «Не хотите ли вы сказать, что она оставила записку?» «Боже мой! Безумие какое-то! Но нет, ведь это означало бы, что она заранее все решила!» «Не обязательно», — возразил Страйк. «В ходе следствия вы упомянули, что Лула высказала намерение оставить все брату. Помните?» «Да, конечно», — Сера убежденно закивала. «Дело было так. Ги прислал Луле совершенно потрясающие сумочки из новой коллекции». Мне на такие знаки внимания рассчитывать не приходилось, хотя в рекламе снимались мы вместе. Короче, я одну распаковала, белую, марки «Кошиль». Это была просто прелесть. Ги делает для сумок съемную шелковую подкладку, и на этой был бесподобный африканский принт. Я ей говорю, «Лули, отпиши мне вот эту, просто шутки ради». Она такая... «Я все отпишу брату, но он наверняка позволит тебе взять на память все, что угодно». Страйк наблюдал и слушал, пытаясь обнаружить признаки лжи или преувеличения. Но нет. ее слова лились свободно и, похоже, от сердца. «Какой-то странный разговор. Вы не находите?» — спросил он. «Да, наверное», — ответила Сера, вновь отбрасывая назад волосы. «Но это в духе Лули». У нее иногда бывало мрачновато драматическое настроение. Гией говорил не кукуй, кукушка. Короче, вздохнула Сиара. Намек мой насчет сумочки кошиль она не поняла. Я-то надеялась, что Лули мне ее отдаст, ведь ей прислали сразу четыре штуки. Как по-вашему, вы с Лулой были близкими подругами. Боже мой, супер близкими. Она мне все рассказывала. Два-три человека упоминали, что Лула была довольно недоверчива, боялась, как бы ее признания не просочились в прессу. Я даже слышал, что она устраивала своим знакомым проверки, чтобы убедиться в их порядочности. Пожалуй, да. У нее иногда проявлялась излишняя мнительность, а все из-за того, что родная мать начала продавать газетам ее истории. Лули даже меня как-то раз спросила, рассказывала ли я кому-нибудь, что она снова сошлась с Эваном. «Нет, ну, в самом деле, разве она могла такое удержать в секрете? Это было у всех на устах». Я тогда ей ответила, «Лули, плохо, когда о тебе говорят, но еще хуже, когда о тебе не говорят вовсе».